Я разыграл умеренную алчность, поинтересовавшись, сколько смогу заработать. Босс обещал верных три сотни баксов. Деньги для Танзании, да и вообще для почти что всякой африканской страны немалые. Мы ударили по рукам, он пошел будить Феликса, а я, прыгнув в открытый джип, помчался к месту своей засады в десятки километров от лагеря. Машину спрятал метров за 500 в небольшой рощице. На деревьях гнездилась всякая живность. Рассвет вот-вот должен был наступить, и темноту уже нарушили первые утренние всполохи. Обезьяний Гарем, рассевшиеся на ветвях, с недовольством взирал на меня, а его голова, здоровенный шимпанзе, что-то недовольно ворчал. Видимо, решил, что я не прочь поразвлечься с его подружками. Воистину, мы произошли от них... Не может быть так много схожего. Раз так, то следует внести поправку в рассказ о шестидневном мире. Не человек был сотворен, но обезьяна. А сила чуда божественного в том, что обезьяна сама распрямилась, додумалась разводить огонь и прикрутила камень к палке, чтобы лупить этим камнем по головам своих сородичей. «Вот она, вся правда передо мной» как на ладони. Придуриваясь и передразнивая стадо приматов, я полез на дерево, сопровождая процесс громкими матерными сентенциями, мол, все же человек — царь природы. А лучше им потесниться, да и вообще проваливать куда подальше. На случай агрессивной реакции со стороны обезьян у меня ничего особенного не было. Ну не стрелять же их в самом деле. Жалко. К счастью, все обошлось. Стая, словно по команде, без малейшего звука снялась с насиженного места и, показав мне неприкрытый природный срам, удалились. Причем, клянусь, даже от их задниц веяло упреком, и мне в какой-то момент стало немного стыдно, что я своим появлением нарушил их привычный жизненный уклад. Соблюдая все меры предосторожности, я влез на самое высокое дерево и расположился в его кроне. Отсюда мне прекрасно был виден берег реки, к которому уже начали подходить на водопой многочисленные обитатели саванны. Я не Киплинг и не Даррелл. В породах зверя я не разбираюсь, но при виде этой картины поневоле залюбовался. Зебры, антилопы, жирафы, даже семейство слонов — все они пришли в этот ранний час к реке утолить жажду. То была настоящая первозданная идиллия, гармония Эдема, очарование дикого природного естества. Десятки животных, сосуществуя в мире с себе подобными, следуя определенному порядку, подходили к реке. Потасовок и очередей не наблюдалось. У них все не так, как у нас. Никто не качает права. Обычно у львов охотятся их львицы, Целой компанией. вы подключаются к охоте нечасто, если только речь идет не о льве-одиночке или отшельнике. Как раз такой вот лев-отшельник уже несколько минут находился рядом с будущей добычей, не зная, что и сам почти таковой является. Я увидел, как возле соседней рощицы остановилась еще одна машина, и вышли оттуда. Да-да. «Феликс?» и двое блондинистых паскудин, чьи тумаки запомнились мне на всю оставшуюся жизнь. Вики среди этой компании не было, и я уж подумал, что она, верно, осталась в сафари-кэмп. Но вот появилась и она. Расстояние между нами было велико, и я, конечно, не мог разглядеть ее лица, не догадался использовать прицел, установленный на карабине. Проводник-босс... Построил всех в шеренгу, которую и возглавил, отдав команду следовать за ним. До затаившегося перед прыжком льва им оставалось менее сотни метров, когда босс остановился и поднял руку. Тотчас все горе-охотнички рассыпались в радиусе нескольких метров и стали стрелять в льва, устроив настоящую канонаду. Стрелками все они были никудышными, и, насколько я мог судить, глядя из своего убежища, их пули попадали во что угодно, но не в царя зверей. Лев вообще оказался каким-то странным. Вместо того, чтобы подняться и задать стрекача, он избрал тактику страуса и вжался в землю. Попасть в него таким образом стало еще труднее, ибо каждый, кто хоть раз держал в руках винтовку, знает, что стрельба по целям у земли требует натренированного глазомера и сноровки. Тогда Феликс решил продемонстрировать, что он по меньшей мере родственник Индианы Джонса или какого-нибудь бледнолицого по кличке «Верная рука» из бюджетного вестерна с Дином Ридом в главной роли. Он двинулся прямо на льва, держа винтовку перед собой. Вопли Босса он игнорировал, хотя тот очень быстро перешел на тяжелые, непарламентские выражения, адресованные не только Феликсу, а вообще всем грёбаным тупым придуркам, из которых охотники, как из антилопы, Мартин Лютер Кинг-младший, ну и так далее по возрастающей. Когда факт темпераментной бранной Филиппики Босса стал встречаться через каждое слово — Феликс приблизился к льву на расстояние в нескольких шагов, выстрелил и попал. Вернее, он почти попал. Пуля оцарапала льву бок, и это привело его в ярость. Огромная кошка подпрыгнула, выбросив свое почти трехсоткилограммовое тело вперед, и не успел Феликс выстрелить еще раз, как лев сбил его с ног и своими клыками, длиной в палец взрослого человека, впился ему прямо в лицо. Все, конечно, бросились на помощь. Все, кроме Вики. Ее словно парализовало, и она, я наконец догадался наблюдать за происходящим в оптический прицел, упав на колени и закрыв лицо руками. Плакала? Смеялась? А тем временем близнецы и босс расстреливали льва в упор. Они буквально изрешетили его. Он давно уже был мертв. Они все стреляли, иступленно вопя что-то неразборчивое. Действовать нужно было молниеносно. К реке подошло стадо диких буйволов. Первым напился вожак и отошел, уступив место коровам и телятам. Я выстрелил. Карабин босса был пристреленным надежным оружием. Уж что-что, а стрелять-то я умею. Из глазомера у меня все, слава богу. Я попал быку вверх за грифка, и он обиженно замычал, его стадо все, как по команде, повернуло рогатые головы на этот сигнал. Вожак тряс своей огромной рогатой башкой. Видно, думал, что его жалит какой-то особенный рьяный овод — И вот он, огласив окрестности, воистину истошным мычанием побежал. Глаза буйвола налились яростной кровью. Он устремился туда, где раздавались выстрелы, быть может, сопоставив в своей парнокопытной голове пальбу с этим болезненным укусом в собственную холку. Куда вожак, туда и остальные. И сотни буйволов, чей боевой порядок напоминал полумесяц, очень быстро оказалось совсем близко от поверженного льва и его палачей. Впрочем, ничего этого я уже не видел, потому что, рискуя опрокинуть джип, мчался на помощь Вике. Я успел схватить ее и буквально вытащить из-под копыт крайнего буйвола, несущегося по левому флангу. А дальше были только пыль, топот, вопли и кровь. Стадо растоптало людей, превратив их в воспоминания. Охота на льва — опасная затея.